Далее я назвала адрес и название курсов, на что Акулова только подняла тщательно нарисованные брови, дескать, похоже, людям совсем нечего делать, что тратят время и деньги на такую ерунду. И что-то там видели, раз их всех убивают. Да? Акулова снова подняла брови. И что же они могли там видеть? Э, нет уж, про чашу Герострата я рассказывать не стану. Акулова все равно не поверит. Да и ни к чему ей голову забивать. Ее дело – убийцу искать, а с чашей другие разберутся. Акулова между тем раздумывала, машинально листая папки. «Связь между тремя жертвами есть», – наконец сказала она. «А стало быть, все эти мотивы, которыми меня пытаются убедить, в данном случае не действуют». «Ага, она рассердилась, что ей, Акуловой, подсовывают туфту. Теперь эти убийства станут для нее личным делом». «Завтра я вызову свидетельницу Ряпушкину», — сказала она. «И будьте уверены, выясню, что же такое видели эти четверо. Но если вы думаете, что я вас сейчас отпущу, то глубоко ошибаетесь». «Итак», — она закрыла папку, — «вы должны мне рассказать». «Какая же связь между вами и этой четверкой? Не для протокола», — добавила она и отложила ручку. И «Я поняла, что делать нечего, нужно рассказывать. Дело в том, — начала я со вздохом, — что я ее ненавидела и как-то нашла в почтовом ящике листовку. Акула слушала внимательно и, надо отдать ей должное, ничего не записывала» я перешла к тому, как после убийства Александры нашла Митьку. «И можете посадить меня в камеру и пытать, но ни за что не скажу, где он прячется». Акулова на это снова подняла уставшие брови и хмыкнула. «Адрес», — сказала она, — «адрес той квартиры, где вы посещали коуча». «Адрес той квартиры вам ничего не даст, его там уже нету». И тетка жульничает. Люди оставили ей ключи от квартиры, а она ее тайно сдает. Так что ни за что не признается. Ну, с этим-то мы справимся, сказала Акулова, и глаза ее так хищно блеснули, что я даже посочувствовала песику Кузе. Ведь после беседы его хозяйки с госпожой Акуловой он вполне может остаться сиротой. Расстались мы с Акуловой почти мирно. Про свое знакомство с соседкой Дашей Безроговой я не стала упоминать. Акулова сама может спросить все у Даши, тем более она в коридоре сидит. И правда, под дверью на неудобном стуле сидела унылая девица с немытыми тусклыми волосами. Глаза ее смотрели в пол, руки безвольно висели вдоль туловища. «Да уж, в камере посидишь, еще не так скукожишься». Даша встала, повинуясь окрику охранника, и, сделав два шага к двери, Тут мы едва не столкнулись, и я успела шепнуть ей, что все будет хорошо. Скоро ее мытарство закончится. Она никак не показала, что услышала, и это хорошо. Выйдя на улицу, я позвонила Кире Яковлевне. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно!» – с жаром заговорила она. «Я себя чувствую просто замечательно! И знаешь почему?» «У вас кардиограмма хорошая?» – осведомилась я. «И вообще все анализы в норме?» «Какие анализы?» – отмахнулась она. «При чем тут анализы? Дело совсем не в этом. Понимаешь, мне позвонили с работы. Очень просят выйти. А еще...» Сегодня в здании музея снимают контрзащиты, так что мне обязательно нужно быть там. Я чувствую, назревают события. Так что я уже и врачу-лечащему сказала, что выписываюсь. Он, конечно, был против, но... «Сидеть!» – заорала я, потому что иначе было никак не вклиниться в ее восторженный монолог. «Сидеть! Точнее, лежать! Лежать в больнице и не рыпаться!» «Лежать в палате и даже в коридор не выходить. Благо, у вас санузел прямо там. Кира Яковлевна, я не шучу. Операция вступает в решающую фазу, так что у вас должно быть стопроцентное алиби. Вы же не хотите угодить в тюрьму?» «Но я же должна помочь найти чашу», – заныла она. «Это так важно для меня». «Вот это как раз к вам относится». «Скажите, а какие у вас отношения с этим гениальным экспертом, как его, Ферапонтовым?» «Какие отношения? Хорошие. Мы с ним когда-то давно в Академии художеств учились». «Ага, а у него, я так понимаю, с владельцем чаши полный контакт, раз он ее экспертизу проводил». «Да, конечно, его все уважают. Он большой авторитет» к его мнению прислушиваются. «Очень хорошо. Тогда сделаем вот что». И я в полголоса продиктовала шустрой старушенцей все, что она должна сказать Ферапонтову, после чего поехала на Сенную площадь к Митьке, чтобы вытащить его из когтей Михаила. На следующую ночь Герострат подкрался к холму, на котором возвышался храм Артемиды и притаился в кустах Тамариска у его подножия. Он дождался, когда мимо прошли храмовые стражники и скарабкался на холм. В это время из-за облаков вышла луна и озарила своим бледным светом прекрасный храм. При виде этого совершенного здания сердце Герострата забилось чаще. Однако нельзя было мешкать, стражники вновь приближались. Герострат спрятался за одной из колонн и снова переждал проход храмовой стражи. Как только их шаги затихли за поворотом, он скользнул к боковому входу в храм. Обычно этот вход был заперт, но тот, кто называл себя Филиппом из Микен, обещал, что этой ночью вход будет открыт. Он не обманул. С негромким скрипом боковая дверь открылась, и Герострад оказался в храме. Снова он увидел величественную и грозную богиню. Артемида, многогрудая, возвышалась над пустым пространством храма, возвышалась над Геростратом, который почувствовал себя маленьким и жалким. Руки его дрожали, ноги подкашивались. «Прости меня, богиня!» — проговорил он дрожащим голосом и поднял взгляд на Артемину. Лик ее был грозен. Казалось, она возмущена и разгневана тем, что какой-то жалкий смертный посмел нарушить ее ночной покой. И тут что-то случилось в душе Герострата. Только что он готов был бежать из храма, но теперь был полон решимости довести задуманное до конца. Он вспомнил инструкцию Филиппа, обошел постамент, на котором возвышалась статуя Артемиды. Богиня смотрела на него сурово, словно хотела сойти с постамента и остановить его. Но это было не в ее силах. Как велел Филипп, Герострат запалил приготовленный заранее смолистый факел от храмового светильника и при свете этого факела осмотрел постамент. Как и говорил Филипп, в задней стенке постамента была неприметная маленькая дверца, закрытая на простую защелку. Герострат отодвинул защелку, открыл дверцу. Филипп не обманул, и за дверцей показалась огромная змея. С угрожающим шипением она поднялась на хвосте, раздула свой капюшон и метнулась вперед на того, кто посмел нарушить ее покой и покуситься на сокровище Артемиды. Но Герострат выставил перед собой пылающий факел. Змея обожглась и отползла. Герострат ткнул факелом в ее логово в темноту за дверцей. Змея снова попыталась атаковать его, открыв пасть с выставленными вперед ядовитыми зубами и снова ткнулась треугольной головой в пламя. Резко и неприятно запахло горелым мясом. Герострат отбивал факелом атаки кобры, и с каждым разом змея становилась все более вялой. Наконец, она едва могла шевелиться, и тогда Герострат отсек ее голову кинжалом и, отбросив мертвую змею в сторону, запустил руку в тайник. Он молился всем богам, чтобы в тайнике не было еще одного смертоносного сторожа. И молитва его была услышана. В тайнике не было ни другой змеи, ни скорпиона. Зато там была чаша. Большая чаша из удивительного серебристого металла, более тяжелого и более красивого, чем золото. Чаша была прекрасна, и в то же время от нее веяла невыразимой древностью. Герострат вспомнил, что Филипп говорил о временах, когда на земле властвовали еще не боги, а титаны, и боги еще только боролись за власть. Неужели эта чаша создана в те незапамятные времена? По ободку этой чаши велась надпись на незнакомом Герострату языке. «Может быть, это язык, на котором говорили между собой древние владыки мира, титаны?» Герастрат поднял чашу перед собой, залюбовался ею. Чаша была прекрасна. Она была совершенна, как сам храм Артемиды, в котором она хранилась. Герастрат вспомнил, что сказал Филипп об этой чаше. «Любой напиток, налитый в нее, приобретает удивительные свойства». Будь то вино или простая вода, человек, который выпьет его в полнолуние, обретает бессмертие. Но если это так просто, спросил тогда Герострат, если это так просто, почему жрецы, хранители храма Артемиды, до сих пор не стали бессмертными? Это далеко не так просто, как кажется. Выпив из этой чаши эликсир, Человек не только обретает бессмертие, он навлекает на себя гнев богов, в первую очередь гнев матери Артемиды. Гнев Артемиды страшен, поэтому жрецы, которые служат ей, дали обет никогда не пить эликсир бессмертия и сделать все, чтобы никто другой не посмел выпить его. Гнев Артемиды пробормотал Герострат и покосился на мраморную статую. Лицо богини и правда было искажено гневом. «Я не боюсь тебя!» – прошептал святотадец. И тут же его голову словно обхватил обруч боли. Ему показалось, что богиня наклоняется, тянет к нему свои руки». Герострат выставил перед собой пылающий факел, чтобы отбиться им от богини, как прежде он отбивался от ядовитой змеи, охранявшей тайник. Он медленно отступал к выходу из храма, размахивая пылающим факелом. В какой-то момент он задел льняную завесу. Пламя лизнуло тонкую ткань и в считанные мгновения охватило ее. Герострат дошел наконец до выхода, оказался снаружи. Тут из-за угла храма выбежали воины в сверкающих медных шлемах, стражники храма, верные слуги Артемиды. Герострат попятился, прижался к стене. Стражники были совсем рядом, казалось, еще мгновение, и они схватят святотаться. Но тут перед ним из темноты возникла какая-то бесформенная тень. Заслонила Герострата от стражников. Они пробежали мимо, озабоченно переговариваясь, и не увидели его. Через мгновение стражники скрылись в дверях храма. Геростат вгляделся в спасительную тень. Ему показалось, что на мгновение в ней проступили человеческие черты, знакомые черты того, кто называл себя Филиппом Измикен. Но тут же эти черты растаяли, и сама тень исчезла, как исчезает туман под лучами утреннего солнца. Геростат перевел дыхание и, крадучись, Двинулся прочь от храма, туда, где в темноте журчал ручей. Он подошел к ручью, наклонился, чтобы зачерпнуть воды удивительным кубком. Сейчас он выпьет воду из кубка, и жизнь его изменится. Он присоединится к сонму бессмертных. Он потянулся к воде. Но тут случилось что-то непонятное. Вода, только что струившаяся перед ним, мгновенно ушла в землю исчезла между камней, полноводный только что ручей пересох мгновение ока. Герострат удивленно огляделся. Неподалеку отсюда был источник, в котором брали воду многие жители Эфеса. Он направился к источнику по знакомой тропинке и очень скоро увидел очертания знакомой скалы. Именно отсюда, из основания этой скалы, бил тот самый источник. Уже можно было расслышать его журчание. Герострат преодолел последние шаги. И вот он уже стоит перед источником, из которого сотни лет изо дня в день брали воду жители Эфеса. Источник этот не пересыхал в самые жаркие дни лета. Вода его была чистой и холодной. Эфесяне называли этот источник слезами Артемиды. Герострат подошел к скале. Протянул чашу к источнику, чтобы наполнить ее. Но вода в то же мгновение иссякла. Источник, который давал воду сотни лет, пересох. Журчание его замолкло. Герострат скрикнул от отчаяния. Богиня мстила ему. Он похитил чашу, дарящую бессмертие, но не мог воспользоваться ею. Больше того, не мог утолить жажду, которая становилась все сильнее и сильнее. И тут он увидел на скале, из которой прежде бил источник, багровый отцвет. Герострат обернулся. У него за спиной, там, откуда он только что пришел, ночное небо было озарено багровыми сполохами, колебавшимися, как паруса огромного корабля. Перед глазами Герострата встала тонкая храмовая завеса, которую он случайно поджег факелом. Неужели от этой завесы пламя охватило весь храм? Он побежал назад в сторону храма, обогнул рощу, сбежал на холм. И его глазам представилось ужасное зрелище. Храм Артемиды Одно из чудес света, еще накануне, поражавший всех своей красотой и грандиозностью, пылал, как груда сухого хвороста. Огонь охватил стены храма, его багровые языки вылизывали кровлю. Вокруг храма носились стражники, они плескали на стены водой из кожаных бурдюков, сбивали пламя плащами, но их усилия были ничтожны по сравнению с мощью огненной стихии. Два стражника выбежали из храма, таща за собой своего бесчувственного соратника, видимо, отравленного дымом. И едва они отбежали от входа, раздался чудовищный треск и грохот, и кровля храма обрушилась. В кабинете следователя Акуловой продолжалась беседа. Причем именно беседа, а не допрос, потому что охранника Акулова выставила за дверь, а Даша налила чашку чая из собственного термоса и даже дала шоколадную конфету. «Вот что, Дарья!» — Акулова заглянула в папку с делом. «Викторовна, я хочу вам помочь». «Значит, вы верите, что я не убивала Ольгу?» — встрепенулась Даша. От крепкого чая, да еще от сладкой конфеты она приободрилась, глаза ее заблестели и даже волосы не казались теперь такими блеклыми и безжизненными. «Верю я вам или не верю – это вопрос второстепенный», – сухо сказала Акулова. «Главное – это доказательства». А доказательства, конечно, и были слабые. А теперь появился свидетель, который видел вас той ночью в квартире. «Кто же?» «Один тип из дома напротив, который подсматривает за женщинами», – вздохнула Акулова. «Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Ой, только вы его не наказывайте, раз он так мне помог». «Хватит о нем», – прервала Акулова. «Значит, если хотите, чтобы я выяснила, кто убил Ольгу Сарафанову, вы должны мне все рассказать про коуча». Даша посмотрела на нее очень выразительно. Взгляд ее говорил о том, что ей совершенно наплевать, кто убил эту стерву, ее бывшую подружку, лишь бы от нее органы отстали. Акулова же посмотрела в ответ не менее выразительно. Так что до Даши дошло, что лучше не спорить и делать, как велят. Поэтому она быстро рассказала всю историю с листовкой, найденной в собственном почтовом ящике. Затем описала самого коуча, который назвался Леонидом, сообщила точный адрес квартиры и только потом перешла к самому придуманному ею убийству. Следователь слушала очень внимательно, ничего не записывая, и Даша, которая не знала, что Акулова незаметно включила магнитофон, поколебалась немного и все же рассказала про то, как можно выйти из аптеки, запертой снаружи, а потом вернуться. Акулова сверила ее показания с показаниями Полины Корольковой, убедилась, что они полностью совпадают, и в голове у нее возникла схема, которой руководствовался убийца. Значит, план убийства разрабатывали за него эти люди. А он потом следовал плану, только нужно было сделать так, чтобы у них не было алиби на момент убийства. Ну да, в случае Корольковой он подбросил в бассейн ее пропуск, в случае с Безроговой сделал так, чтобы в аптеке вырубилось электричество, и она осталась дома. Эх, хорошо бы допросить Колесникова, хотя вряд ли он даст подсказку, где можно искать убийцу. «Хорошо», — сказала она Даше. «Я вас отпущу. Только возьму подписку, а не выезде. Дело не закрыто. Я вас еще вызову». «И мне можно идти?» «Ну, формальности займут часа полтора. Я позвоню, чтобы ускорить процесс. У вас есть еще просьба?» «Можно позвонить?» Акулова молча протянула ей телефон. «Тетя Валя?» — закричала Даша, когда там ответили. «Ага, я. Меня отпускают». «Ага, вы дома будете? А то ключей от квартиры нету». «Что? Арсений там? А он что, на работу не ходит?» «Ага, во вторую смену сегодня. Это хорошо. Значит, я часа через два буду. Может, позже. Я уж сразу к вам за ключами». Следователь Аколова, как уже говорилось, обладала большим заслуженным авторитетом. Так что после ее звонка Дашу выпустили очень быстро, и она едва не столкнулась со своим мужем, который спешил на работу. «Да шутка!» – ахнула соседка, открывая ей дверь. «Похудела-то как! Вид жуткий! Ну, слава богу, отпустили!» Разумеется, соседка пошла с ней в квартиру. Там было пыльно, душно и грозновато. Но Даша не обратила на это никакого внимания. Она бросила свой мешок с вещами в прихожей и побежала по квартире, по дороге хватая мужскую одежду. «Да куда ты торопишься?» – увещевала ее соседка. «Помойся хоть, в себя приди, успеешь к квартире прибраться». Не отвечая, Даша выволокла из кладовки большой чемодан и стала кидать в него брюки, свитера, костюмы, а также трусы и майки. Чемодан быстро наполнялся, одежды у ее мужа было много. Тетя Валя смекнула, что дело пахнет керосином, и помалкивала, решив не вмешиваться. Пришла очередь обуви и теплых вещей. Даша с трудом впихнула в чемодан две пары ботинок и зимнюю куртку, нашла еще шапку и два шарфа, после чего попросила соседку сесть на чемодан, чтобы его закрыть. «Что то еще выдумала?» – не выдержала тетя Валя. «Нельзя сгоряча такое серьезное дело решать. Все-таки пять лет вы прожили». «Сгоряча?» – пропыхтела Даша, закрыла, наконец, чемодан и перевела дух. «Там, в камере, было у меня время подумать и все решить. Мало того, что он с моей подругой мне изменял, так он еще следователя уверял, что я ее убила, мол, такой я человек. Я бы, если что-то подобное мне сказали про него, ни за что бы не поверила, а он вот». Она пробежала в комнату и заглянула в кожаный портфель, валявшийся возле письменного стола. «О, все документы, что брал, не успел выложить. Очень хорошо, не надо собирать. В общем, так, тетя Валь, я все решила. А к тебе только одна просьба. Забери пока эти его вещи. Не на лестнице же оставлять. Мне дай телефон мастера по замкам. У тебя есть, я знаю». «А куда же он-то пойдет?» спросила соседка, подчиняясь такому напору. «Не мои проблемы!» отмахнулась Даша. «Квартира моя, ты же знаешь, бабушка мне оставила. А у него общая квартира с сестрой. Там, конечно, места мало. У сестры детей двое и муж. Она просила квартиру выкупить, деньги предлагала. Он сказал нет. Вот и пускай теперь идет по месту прописки. И хватит о нем. Не хочу ничего выяснять. Объяснять. Пошел вон из моей жизни». «Как скажешь». Соседка взялась за портфель, поскольку чемодан был слишком тяжелый. С самого утра мы отправились в бизнес-центр, где Елена занималась на курсах. Митя нес огромную картонную коробку, к счастью, не очень тяжелую. «Кто такие? Куда?» – осведомился охранник. «Доставка офисной техники», – скучным голосом ответил Митя и сунул под нос охраннику накладную на нескольких страницах, которую я с вечера напечатала на компьютере. Солидный вид накладной успокоил охранника, и он нас пропустил. Мы поднялись на четвертый этаж. Там, недалеко от лифта, мы заранее присмотрели кладовку, куда и пристроили нашу коробку. Замок был такой простой, что его открыла даже я. Отделавшись от коробки, мы расположились в кафе на третьем этаже бизнес-центра, заказали две чашки кофе. Я включила приложение, которое установил Лелик на моем телефоне, и следила за звонками и сообщениями, которые получала Елена. У нее была очень активная переписка, да и звонки поступали едва ли не каждую минуту. К счастью, можно было не обращать внимания на исходящие звонки, но и входящих было более чем достаточно. У меня уже заребило в глазах от текстовых сообщений, и я передала телефон Мите, чтобы глаза немного отдохнули. И почти сразу он прошептал. «Смотри, это не то? Ты чего шепчешь? Она нас не услышит». Я протянула руку за телефоном и прочла сообщение с незнакомого номера. «Елена, для вас есть срочная информация. Это не телефонный разговор, так что спуститесь на первый этаж. Я вас жду возле проходной. Костин». «Это кто такой?» – снова прошептал Митя. «Адвокат, которого она наняла, чтобы решить квартирный вопрос». «Выходит, опять не то?» «Не тормози, мы же с тобой это обсуждали!» «Это наверняка, пишет убийца, чтобы выманить ее к лифту. На это сообщение она точно клюнет. Именно так мы себе это и представляли». «Ах, ну да. Идем быстро. Действуем по заранее утвержденному плану». Мы бросились к лестнице, сбежали на четвертый этаж, затаились в той самой кладовке рядом с лифтами. На наше счастье в коридоре никого не было. Неужели Елена не купилась на сообщение?» Прошло две или три минуты, и в коридоре зацокали каблуки. Я выглянула из кладовки. К нам приближалась Елена. На ней был приметный светлый пиджак в узкую полоску. На плече болталась шикарная бирюзовая сумка. А вот интересно, на какие деньги она так одевается? Вроде бы толком нигде не работает. Насчет занятости и каких-то сделок ясно, что пыль в глаза пускает. И курсы эти, небось, денег стоят. Ладно, это не важно». Вот Елена подошла к лифту, нажала на кнопку. Мы накануне продумали варианты операции. Если посвятить Елену во все ее детали, она может не поверить, да и времени уйдет слишком много, поэтому решили действовать простым и надежным способом. Мы тихонько вышли из своего укрытия, подошли к ней. «Елена, можно вас на минутку?» – проговорила я. Елена вздрогнула, обернулась. На ее лице проступило сначала удивление, потом узнавание. — Это вы? — протянула она. — Что вам от меня нужно? Я сейчас тороплюсь. И тут Митя обхватил ее левой рукой, а правый прижал к ее лицу заранее заготовленную тряпку, смоченную в хлороформе. Она пыталась вырваться, замахала руками, но очень быстро движения стали вялыми, и она висла в Митиных руках. Мы подхватили бесчувственную Елену, втащили в кладовку, усадили на пол спиной к стене, предварительно сняв с нее пиджак. Затем открыли коробку. В ней находился манекен, который по нашей просьбе Михаил, неповторимый Митин сосед и собутыльник, позаимствовал на вещевом рынке, где он подрабатывал ночным сторожем. Когда вчера зашла у нас мити речь о том, где можно взять манекен, Михаил предложил свои услуги не обманул. Принес не какой-то там обрубок, а самую настоящую девушку. И лицо у нее было нарисовано, и руки, ноги гнулись. Жалко даже такую вещь портить. Но дело есть дело. Мы надели на манекен Еленина шикарный пиджак, на голову напялили приготовленный заранее парик подходящего цвета и бросились обратно к лифту. В последний момент я прихватила бирюзовую сумку, на которой увидела логотип знаменитой итальянской фирмы. И как раз в тот момент, когда мы добежали до лифта, свет в коридоре погас. «Черт!» – выргался Митя, споткнувшись и едва не уронив манекен. «Осторожно!» – шикнула я. «Ты же помнишь, мы об этом говорили. Это убийца выключил свет, чтобы Елена вернее попала в ловушку. Все по плану Киры Яковлевны». И в это время двери лифта раздвинулись. В темноте не было видно, что там внутри, но я не сомневалась, что за дверями пустота. Митя шагнул к проему и втолкнул манекен внутрь. Как мы и ожидали, он полетел вниз и вскоре с отвратительным звуком ударился о дно лифтовой шахты. Я с необъяснимым злорадством швырнула вслед манекену дорогущую итальянскую сумку. Затем включила фонарик своего телефона и заглянула в шахту. Свет фонарика едва достигал дна, но я все же различила нечто вроде женской фигуры в светлом пиджаке, а поверх нее яркое бирюзовое пятно. Сумка. На таком расстоянии, да в темноте, можно было принять манекен за мертвую женщину. Мы тут же метнулись обратно в кладовку и затаились там, наблюдая за коридором. Благо свет к тому времени снова загорелся, и мы видели все происходящее. Но на этот раз несколько долгих минут как раз ничего не происходило. Наконец послышались шаркающие шаги, и в коридоре появилась рослая уборщица в длинном темном халате, до глаз замотанная черным платком. В руке у нее было красное пластмассовое ведро, из него торчала швабра. Только ее сейчас не хватало! прошептал Митя, сорвет нам всю операцию. Сс! Я прижала палец к губам, приглядываясь к уборщице. В ее движениях в позе и осанке было что-то не то. В ней не было мягкой женской пластичности. Кроме того, слишком высокий рост, широкие плечи, узкие бедра. «Это он, убийца!» – прошептала я. «Он? Но это же женщина!» «А вот и нет!» Подозрительная уборщица осторожно подошла к лифту, двери которого все еще были открыты. Ничуть этому не удивилась и сделала то же самое, что я несколько минут назад. Включила фонарик телефона и посветила в шахту. Увиденное ее удовлетворило, и она пошла прочь по коридору, на этот раз гораздо бодрее. Направлялась она к лестнице. Первая стадия операции прошла успешно, констатировала я. Переходим ко второму действию. Мы поднялись по обычной лестнице на шестой этаж, где начиналась узкая металлическая лестница, ведущая еще выше, на седьмой этаж, технический. Так мы помнили, эта лестница была отгорожена решеткой, запертой на висячий замок. Я подергала этот замок и убедилась, что на этот раз он не заперт, а повешен просто для виду. Должно быть, это сделал убийца, чтобы легче было выйти, сделав свое дело». Стараясь не шуметь, мы открыли решетку, поднялись по лестнице, осторожно выглянули в коридор технического этажа. На первый взгляд в коридоре никого не было, но возле ниши напротив лифта стояло красное пластиковое ведро. То самое ведро, с которым ходила фальшивая уборщица. Как и прежде, из него торчала швабра. «Он там, в нише!» – прошептала я. «Открывает тайник». Мне хотелось заглянуть в нишу, но так мы спугнули бы преступника. И тут у меня возникла плодотворная идея. Я подкралась к пластиковому ведру, тихонько вытащила торчащую из нее швабру. При этом я заметила в ведре какие-то скомканные тряпки. Затем достала свою пудреницу, открыла ее. Внутри, как в любой пудреннице, было зеркальце. В кармане у меня нашелся пластырь, которым я прикрепила открытую пудренницу к швабре. Теперь у меня в руках было что-то вроде перископа, при помощи которого можно заглянуть за угол или в нишу. Я вытянула швабру зеркальцем вперед, повернула ее, направив на нишу, и увидела в зеркале человека, который возился с электрическим шкафчиком. К моему удивлению, он был не в наряде восточной женщины. Теперь на нем был синий рабочий комбинезон, в каких обычно ходят электрики, сантехники и прочие мастера на все руки. Я поняла, что за тряпки лежали в ведре. Это была одежда уборщицы, которую он сменил на другой маскировочный костюм. Я пригляделась к нему и узнала. Это был он, тот самый коуч Леонид, который пытался подставить меня под обвинение в убийстве. Все сходится. «Это он», – прошептал Митя. Я поняла, что он тоже узнал коуча. Вот этот мастер, он же коуч, открыл шкафчик. Заискрилось его содержимое. Мастер надел резиновые перчатки и ловко открыл потайную дверцу, замаскированную переплетением проводов и контактов. Он запустил в тайник руку, вытащил торбу и закрыл обе дверцы. Видно было, что ему очень хочется взглянуть на свою добычу, но нельзя терять время. Я посмотрела на часы. Уже должны были появиться те люди, с кем связалась Кира Яковлевна. Сейчас они захватили бы преступника с поличным, но их не было. Да полно поверили ли они ей? Или Ферапонтов просто отмахнулся от старушки, не приняв ее слова всерьез? Операция была на грани провала. Мы с Мити отступили от Ниши, спрятались в углублении возле лифта. К счастью, злоумышленник был так увлечен своей находкой, что не оглядывался по сторонам. Он положил торбу в пластиковое ведро. Я успела поставить швабру на место. И пошел по коридору к лестнице. Спустился на шестой этаж. Мы крались следом за ним, чтобы не упустить из вида. И тут в коридоре появилась Елена. Видимо, действие хлороформа закончилось. Она очнулась, но не пришла окончательно в себя и теперь брела, не разбирая дороги. Вид у нее был ужасный. Волосы растрепаны, помада смазана... Лицо бледное, как у покойника. Она брела, спотыкаясь и раскачиваясь, как пьяная, и удивленно оглядываясь по сторонам. Видно, не понимала, где находится и как здесь оказалась. И тут нос к носу столкнулась с фальшивым мастером в синей униформе. Что-то перемкнуло у нее в голове. Она остановилась, как вкопанная, и удивленно уставилась на фальшивого мастера. «А я тебя знаю!» проговорила она чужим охрипшим голосом. «Я тебя видела в тот день, в тот день, когда...» Тут и злодей узнал ее. Он попятился, покрутил головой и воскликнул. «Я же тебя убил! Я видел твой труп!» «Что?» – недоуменно переспросила Елена. «Чей труп? Какой труп? Почему труп?» «Живучая стерва!» – выкрикнул он и бросился на нее, выставив вперед руки. Елена покачнулась, вытаращила глаза и отступила. Мастер сбил ее с ног, наклонился над ней, схватил за горло. Мы опомнились и бросились на помощь Елене. Хоть она и порядочная стерва, нельзя же хладнокровно смотреть, как на твоих глазах убивают человека. Мы подскочили к злодею и принялись оттаскивать его от Елены. Он уже совсем потерял человеческий облик и все сжимал и сжимал ее горло. В это время за нашей спиной послышались шаги. Я обернулась и увидела живописную группу. В центре этой группы вышагивал лощеный господин в дорогом костюме, на лице которого было выражение хозяина жизни. Рядом с ним семенил невысокий пожилой человек с прилизанными волосами и тонкими усиками в очках золоченой оправой. В нем я узнала по описанию Киры Яковлевны знаменитого искусствоведа Ферапонтова. Следовательно, лощенный господин рядом с ним, миллиардер и филантроп, владелец частного музея. По сторонам от этих двоих шли еще два человека, широкие плечи и спортивная выправка которых выдавали в них телохранители. Ну наконец-то, выдохнула я, вы чуть не опоздали, но ну, лучше поздно, чем никогда. «Что здесь происходит?» – осведомился миллиардер, презрительно выпетив нижнюю губу. «А вы не видите? Женщину убивают!» Он чуть заметно шевельнул бровями, и телохранители моментально скрутили фальшивого мастера. «Это о вас говорила Кира Яковлевна?» – спросил меня Ферапонтов. «Обо мне». «Так вы знаете, где?» Я еще ничего не успела ответить, как Ферапонтов проследил за жадным взглядом злоумышленника и поднял с пола торбу. Он развязал ее, заглянул внутрь, и брови разочарованно полезли на лоб. «Но это какая-то ерунда!» «Как ерунда?» – вспыхнул мастер и потянулся, чтобы заглянуть в торбу. «Там должна быть она, чаша Герострата. Я ради нее преодолел столько препятствий, стал убийцей». Мы ее подменили. Эти слова выкрикнула я в лицо коучу убийцы. Ты? Прохрипел он. Я! подтвердила я. Та самая идиотка, которую ты заставил придумать план убийства, а потом хотел подставить. Что? Съел? Он рванулся из рук охранников, но те держали крепко. И где же чаша? Осведомился Ферапонтов. Пойдемте, я вам ее отдам. Мы подошли к туалету, где я спрятала чашу. Мужчины деликатно остались у входа. Я вошла внутрь, шагнула к шкафчику. Открыла его, протянула руку к верхней полке, взяла коробку со стиральным порошком и тут же по ее весу поняла, что чаши в ней нет. Коробка была слишком легкой. Сердце у меня провалилось в желудок. «Неужели все было зря?» Неужели кто-то украл бесценную чашу? И то сказать, я спрятала ее в крайне надежное место. Я представила, как выйду ни с чем к Ферапонтову и его лощеному хозяину. Представила, что они мне скажут и что сделают. И мне стало плохо. Тут из-за кабинки появилась уборщица, на этот раз настоящая восточная женщина. В руках у нее была коробка стирального порошка такая же, как та, на которую смотрела я». «Посунули дрянь какую-то!» ворчала она, разглядывая содержимое коробки. «Тетенька!» выпряла я, бросившись к ней. «Это я оставила! По ошибке!» Я выхватила у нее коробку, вместо нее вложила в руки упаковку настоящего порошка и стремительно вылетела из туалета. «Ну что?» взволнованно проговорил Фераконтов. «Вы ее нашли?» Вместо ответа я протянула ему коробку. Он взглянул на нее удивленно, но ничего не сказал. Открыл и из-под слоя порошка вытащил чашу из тяжелого серебристого металла. На лице его проступило выражение благоговейного восторга. «Это она! Она! Это чаша Герострата! Я ее узнаю, как узнал бы старого друга!» Тут из-за спины искусствоведа показалась Елена. Вид у нее был какой-то странный. Круглые глаза смотрели с детской непосредственностью. «Ва-ва», — сказала она. «Ма-ма-ба-ба».